глава 5 Анна Грей сквозь сон улыбнулась, почувствовав вокруг своей талии крепкие объятия спящего рогана. Его тепло купало ее в неге и расслаблении. Он дарил свою энергию свободно без обязательств равновесной силы, теперь когда они стали одним целым. Она лениво потянулась и осторожно выскользнула из его рук. Ей хотелось кофе, а значит, нужно пойти в женское крыло к сестре. Вспоминая о брачной ночи с оборотнем, Анна подумала, что если он сегодня сделает хоть шаг навстречу ей, она пойдет к нему в спальню с удовольствием. Странная дрожь, приятная и неожиданная, пробежала по позвоночнику от головы до поясницы при этой мысли. На ум пришла ассоциация со сбрасыванием кожи у змей. Анна чувствовала как ее энергетический фон меняется, вбирая в себя частицы силы Рогана, словно он окружил ее защитой и заботой на расстоянии. Он неплохой муж, если отбросить всю историю их союза, и интуиция подсказывала Анне Грей, что Роган еще приятно удивит ее. И не раз. Обернувшись на спящего оборотня, Анна рассмотрела его спокойное лицо, благородные, красивые черты. Он и вправду был породистым и, как оказалось, представителем редкого вида. Его широкие плечи манили прижаться к его груди и закрыть глаза, довериться полностью силе оборотня. Такого с Анной Грей еще не случалось. ни хипкау даже нахмурилась, поймав себя на этой слабости. Она даже с Максом не хотела защиты, потому что была способна защитить себя сама до недавнего времени. Она улыбнулась и потянулась за одеждой. «У тебя просто долго не было мужчины, вот ты и расслабилась», — сказала она себе. Зевая, подтягиваясь, мурлыча от удовольствия, она оделась и вышла в коридор. Бодро дойдя до женского крыла, Анна увидела, что там еще все спят. Поставив на кухне вариться кофе, она взяла свой телефон, который сестра заботливо оставила заряжаться. Сообщений было немного, но все они пришли от Макса. Анна лениво открыла чат переписки и чуть не уронила телефон, увидев фотографии. На них Макс висел на каких-то крючах с кляпом во рту, а прямо перед ним был стол, залитый кровью. Сообщение было только одно. «Анна, если хочешь спасти его, ты знаешь, куда идти. С Грега я спустил шкуру, ты не против? Не думаю, что он много значил для тебя, приступаю к Максу, я жду тебя в своем кабинете до полудня». Анна в ужасе проверила время. У нее оставалось только два часа. На мгновение мелькнула мысль разбудить Рогана, рассказать ему, но она передумала. Он либо отговорит или не пустит ее, либо пострадает, если вмешается. Она не имеет права подвергать его и клан опасности. Они и так рисковали достаточно ради ее сестры, это личное дело. Ее пистолет еще был при ней. Она зарядила его и начала одеваться. Анна понимала, что встреча с Санте должна закончиться его смертью. «Только так она может остановить этого мерзавца». Хладнокровно размышляя о том, как спустит курок, Анна старалась не шуметь, чтобы не разбудить лору и сладко сопящих племянников. Роган о них позаботится. она была в этом уверена. Одевшись, она смело пошла к выходу из бункера. Охрана пропустила ее без лишних вопросов. Оказавшись на поверхности, Анна быстрым шагом спустилась в город, поймала первое попавшееся такси из плоского мира, попросила отвезти ее на площадь Каталонии. Пока такси везло ее по утреннему городу, Анна пыталась продумать стратегию поведения Сантьяго, но в голову ничего не приходило. Она понимала, что Макса в отделении полиции не будет. Сантьяго не дурак, да и, судя по обстановке на фото, Макс у инквизиторов. А значит, мороз пробежал по коже Анны. Значит, заставила она себя закончить мысль «его будут пытать». «Но почему? Санте узнал про Алису? Или Сантьяго просто продержит Макса там, пока намеревается развлечься с Анной? Если так, то пытать его Сантьяго не будет, разве что захочет отыграться на нем за побег Анны. Но Макс тут вообще ни при чем». От размышлений разболелась голова. Анна в тревоге вчитывалась в название улиц. Долго еще, а ведь она так и не решила, что делать. Она физически довольно сильная, но прекрасно помнила, как Сантьяго опутал ее паутиной. Это опасно, она может проиграть ему физической схватке. Тогда какие шансы? Попытаться убедить его, что Макс ей больше не дорог? Но ведь она сорвалась и приехала по первому требованию, чтобы спасти бывшего любовника. Дурак как друг, но об их взаимной ненависти в отделении знали все. Выведать судьбу сыщика и недооборотня, убить Сантья и сбежать? Обратиться за помощью к хозяину времени Рогану – уж они найдут решение. Почему-то она знала, что хозяин времени не побоится инквизиторов, так же, как Роган не побоялся полиции. С новой надеждой она вышла из такси на площади и пошла по направлению ко входу в отделение, которое находилось рядом с фонтаном. бывшая агент Анна Грей?» – она обернулась. Инквизиторы в черных, деловых костюмах и солнечных очках подошли неслышно, в четвером. Анна вдруг поняла, что Сантьяго оказался еще хитрее и сильнее, чем она думала. В отделении полиции Анна чувствовала бы себя безопасно, но вот в руках инквизиторов... «Вы арестованы!» Они скрутили ей руки, защелкнули магические стальные наручники и проводили к черной машине с затененными окнами. А по дороге еще и обезоружили. Когда машина тронулась, она откинулась на сиденье и попыталась дышать спокойно, но... Паника сжимала ей горло все сильнее. Из дворца лорда Араха она не выйдет. Сантьяго обыграл ее в этот раз окончательно и бесповоротно. Обнаружив, что Анна наутро после брачной ночи исчезла, Роган сначала оторопел, подумав, что пара испугалась и сбежала. Но сила инстинкта заставила его вскочить, и в это же мгновение Роган почувствовал, как перекидывается против воли. Шерсть на загривке встала дыбом, животное чутье подсказывало, что Анна в опасности. Он бросился по следу, впитывая ее тонкий запах, легкий и манящий, а также прислушиваясь к отзвуку переживаемых ей чувств. Теперь он чувствовал ее явственнее, но потому как все еще глухо звучала связь, понимал, что она не чувствует союза. Ни не поняла, что они пара, она не может обратиться к нему за помощью напрямую или боится его впутывать. Волк зарычал, уловив это намерение. Да, как она смеет вычеркивать его из своей жизни. Но потом помотал большой мохнатой головой. Это он виноват. Упустил, не объяснил, не дал ей почувствовать его любовь. Мысленно послав связь Эйру Валентайну, который до сих пор гостил у него и вчера гулял на свадьбе Рогана, лорд-оборотни сообщил, что решает дело своей пары. Попросил остаться в клане, потому что, возможно, потребуется защита. Вскоре пришел ответ – лорд оборотней Навары выполнит просьбу. Теперь, когда клан был под защитой, Роган полностью отдался поиском Анны Грей. В какой-то момент он вдруг ощутил ее ужас и резкий испуг, и потом она стала отдаляться от него. Снова в машине. Волк зарычал, кто увозит его жену и куда. Рванув теперь не по запаху, а по эмоциональному следу, он просил только об одном – чтобы Анна подумала о нем. Захотела его помощи и защиты, тогда связь между ними притянет его к ней, где бы она ни находилась. Волк мчался по городу, а маги провожали его недоуменными взглядами. «Редко встретишь в городе белого оборотня». Раган понял, в каком направлении везут Анну, когда стал снова подниматься от моря в сторону гор. В этой части Барселоны было одно место, куда все боялись попасть. И, судя по нарастающему ужасу Нихипкау, это был именно особняк лорда Араха или дворец инквизиторов. Он бежал, не соображая, как проникнет внутрь, не понимая, какой опасности подвергает себя. Он думал только об Анне Грей, о том, как ей страшно, одиноко, жутко. И что, возможно, скоро станет больно, Инквизиторы редко отпускают свою добычу. Роган не понимал, почему вдруг она оказалась у инквизиторов, но чуял, что здесь как-то замешан ее новый начальник. Он написал донос на Нехипкао. «Зачем ему отдавать девушку в руки палачей? Чтобы отомстить?» «Я за тебя переверну весь мир, Нехипкао», — рычал он, поднимаясь в гору. «Весь этот город сотру с земли. Никто не посмеет тебя обидеть». Он уже приближался к особняку лорда Араха, когда сработала ловушка для оборотней. Роган увидел ее в последнюю секунду, заметил по небольшим поблескиваниям на тротуаре, метнулся в сторону, понял, что кто-то ждет его, знает, что он пойдет за Анной. Лорд-оборот не успел преодолеть нападение Ловчева, но на третий раз ему не повезло. И он залип в какой-то магической сетке, дернулся, попытался порвать ее лапами, зубами, но запутался еще больше. Когда сеть сдавила его так, что дышать стало нечем, Роган подумал об Анне Грей. А потом его накрыли магией темноты, и он вырубился. Сантьяго в то утро не уезжал в отделение полиции. Он просто решил продлить агонию Макса и оставил его в неведении и наедине с болью. А сам отправился на другой допрос. Пока Анну не доставили ему на десерт, Санти развлекался, отыгрываясь на противниках из прошлого. Лорд Олаф был одной из таких жертв. В отличие от грега и Макса, Санти не планировал его убивать. Слишком много интересной информации можно было при необходимости выудить у бывшего начальника. А чтобы его дух окончательно упал, он пригласил пластика Марка поучаствовать в допросе. Санти было любопытно, почему лорд олов приказал Марку вести слежку за Анной. Все, что касалось его добычи, волновало Сантиаго. Ведь так можно найти в ней слабые места. А найти такую болевую точку означало подчинить Анну Грей. Лорд Олаф пытался увести его в сторону, но, когда увидел Марка, поменялся в лице. «Думаю, лорд Олаф не хочет признаваться в том, что все это время охотился на человека из плоского мира. Почему-то он решил, что она может быть связана с этим человеком», – мягко пояснил Марк. «Не она, а Макс», – признался лорд олов «Я подумал, вдруг они сошлись, или она знает, где он». «Что за человек?» Лорд Олаф промолчал, но Марк с удовольствием пояснил. «Девчонка, Алиса. Я заманил ее. Мы должны были убить ее, чтобы что-то найти, но она сбежала». Сантьяго применил заклинание, выкручивающее сухожилия Лорд Толов закричал от боли, на лбу выступил пот. «Зачем вам эта девчонка?» Лорд Толов молчал, а Марк продолжил. «В ней какая-то скрытая энергия». «Интересно». Сантьяго усилил действие заклинания, и лорд Олаф заорал. «В ней скрыта сила источника смальта Я хотел найти его, чтобы найти принца Люмы. Прошу, хватит!» «Когда хватит, решаю я. Каким образом магическая сила скрыта в простом человеке?» «Я не знаю. Это случилось давно». «Куда могла исчезнуть девчонка?» Сантьяго увидел, что лорд олов вот-вот потеряет сознание и избавил интенсивность заклинания. «Я не знаю», – застонал лорд олов «Она просто была у нас в руках, а потом исчезла». «Это так», – подтвердил Марк. Словно кто-то щелкнул пальцами, и ее след простыл. «Мгновение, секунда, и все иначе». «Мгновение?» – «Секунда», – задумчиво повторил Сантьягу. «Ну вы идиоты, только один маг может провернуть такой трюк. Хозяин времени». Маг забыл про пытку и задумчиво отошел в сторону. Знает ли хозяин времени, что в девчонке энергия? Наверняка. Но почему до сих пор ей не воспользовался? Ведь с ее помощью можно даже претендовать на престол, совершить переворот, захватить власть в государстве. Мысли Санте рванули вперед. До сих пор он лишь надеялся захватить позиции с помощью дяди, и стать при короле одним из главных лордов. Но теперь, если найти девчонку, забрать энергию с этой силой, можно и с королем разделаться, и королевство себе подчинить. Сердце мага билось от волнения все чаще. Он сжал кулаки. О, да. Он сможет стать одним из самых сильных магов этого мира. Никто не сможет ему противостоять. На красивом лице Санти появилась зловещая ухмылка. Хозяин времени Если ты не спрятался, я не виноват